Есть в романе еще один важный аспект, подтверждающий это углубление морального упадка. Убийство совершает адвокат, который по своей профессии призван не убивать, а защищать людей. Это так же чудовищно, как если бы врач стал душить пациента. Сама противоестественность преступления, равно как и попытка очернить мегрэ вызывают гнев не только у Семеноновского героя, но и у его создателя. Он разоблачает в этом произведении тяжелый недуг общества, утратившего последние остатки нравственности и человечности. В романе мегрэ и виноторговец» комиссару удается прекрасно выполнить свою роль опытного детектива. Он показал себя во всем блеске мастерства. Но дело дошло до того, что все его таланты, поставленные на службу враждебного интересам простых людей государственного аппарата, оборачиваются во вред тому самому маленькому человеку, которого он раньше защищал и спасал в критическую минуту. Здесь он отыскивает, ловит и фактически обрекает на гибель жертву, а не преступника. Детективный сюжет в этом романе вывернут наизнанку. Убит подлинный преступник, а действительно пострадавшим является тот, кто убил. расследование Мегре вскрывает глубокие социальные причины этого убийства. Детективное повествование становится здесь средством постепенного раскрытия образа убитого богатого винноторговца Оскара Шабю. Не случайно Семенон показывает этого человека чужаком, в той среде социальной элиты, в которую он пробился. Это обстоятельство заставляет его вести себя так, чтобы его сочли своим, и потому он как бы утрирует, подчеркнуто акцентирует те качества, которые совершенно необходимы ему для преуспевания в высших сферах. Выясняется, что для этого нужно быть наглым, предельно жестоким человеком, абсолютно безнравственным и бессердечным дельцом, и не гнушаться никакими средствами в делах, дабы добиться выгоды. Иными словами, чтобы стать своим в этой среде, нужно быть циничным, подлым и гнусным. А ведь речь идет о министрах, банкирах, коммерсантах, крупных дельцах. Оскар Шабю таким образом аккумулировал все негативные и бесчеловечные качества господствующего класса. В этом персонаже создан психологический портрет хищника современной формации. Ему нужно было принижать все и вся, чтобы чувствовать себя сильным и могущественным. Естественно, что ужесточается и его эксплуататорская сущность, и усиливается пренебрежение интересами и даже жизнью тех, кто на него работает. Поэтому его столкновение с Жельбером Пигу приобретает типичный характер. Он практически обрек своего бухгалтера, совершившего оплошность на гибель, выгнав его в 45 лет на улицу. К тому же жена Пигу, впитавшая безнравственность и паразитические идеи общества потребления, в конечном счете помогла Оскару Шабю добить этого несчастного, затравленного человека. Выстрел Пигу в своего ненавистного хозяина – Естественная реакция, доведенной до отчаяния жертвы. В нем отозвалась ненависть всех Жильберов Пигу ко всем Оскарам Шабю. Отразились поляризации общественных сил, острота напряженных социальных противоречий. Мегре целиком на стороне Жильбера Пигу и ему подобных. Он сам готов был бы выстрелить в мерзавца типа Оскара Шабю. Но по своему служебному положению он должен защищать именно шабю и преследовать пигу. Никогда еще с такой очевидностью не обнажался трагический конфликт между чиновником и человеком Из настоящего сборника видно, как в поздних романах о мегре все явственнее проступает его бессилие изменить к лучшему, ухудшающийся на его глазах мир. Позднее мегрэ вырастает в трагическую фигуру, и не случайно прекратил о нем писать Семенон. Дело, по-видимому, не только в усталости и возрасте писателя, но и в том, что тема мудрого и доброго комиссара полиции, защитника униженных и оскорбленных,